Глава шестая. Из кают выходили унылые ребята. Парни и девушки повлеклись в сторону столовки, большинство прихрамывали. Ленка его подождала у своей двери. Седьмая отметил Жека про себя так, на всякий случай. «А ты бодрячком», — одобрила Лена. «Был на уколах?» «А, Жека небрежно махнул рукой. Ерунда, ничего особенного». На него оглянулись, он демонстративно не заметил. Ленка смущенно улыбнулась. «Да? Тогда я на тебя обопрусь. Можно?» «Валяй!» — разрешил Жека. Лена уцепилась в его плечо, прошептала «Только не беги!» В столовой Лена сразу заняла столик, под нос и Жека под захищенными и злыми взглядами. Также непринужденно двигался только рыжий Джон, вел себя, будто ничего не случилось. Жеку совершенно не замечал. Когда все расселись и приступили к трапезе, в столовую пришла Кэт. С порога сделала короткое объявление, попросила после обеда сразу не расходиться. Ребята обратили внимание на папку у нее под мышкой, покивали и принялись за еду с удвоенной старательностью. В результате все ждали, пока пообедает Кэт. Собрание внимательно следило, как она невозмутимо допила компот, отнесла под нос грязной посуды и, наконец, перешла к делу. Обернулась от окошка раздать и заговорила нейтральным официальным тоном. «Ребята, внимание! Предупреждаю, что сейчас вас снимают с пяти камер одновременно. Кто знает, зачем так много?» Незнакомая девочка, подняв руку, уверенно сказала, «Это называется протоколированием. Пять синхронизированных треков фактически невозможно подделать». «Да», — кивнула Кэт. «Я надеюсь на вашу искренность, но, пожалуйста, думайте, что говорите. Все ваши слова в дальнейшем могут быть использованы против вас в возможных судах». Она виновата улыбнулась, разведя руками. «Вы уже взрослые». От этих юсов все непроизвольно подобрались. Лена многознатительно взглянула на Жеку. Кэт покончил с формальностями и перешла к существу тем же безэмоциональным тоном. «Как вы могли видеть собственными глазами и по головизору, на вашей родине произошло восстание, мятеж, революция, называйте, как нравится. Все со мной согласны». Она пристально уставилась на Жеку, тот безразлично пожал плечами. Кэт перелаз взгляд на Лену, то сказала невинным тоном «Не исключаю, что произошли беспорядки». Кэт посмотрела на Джона, он буркнул «Да какое восстание!». Кэт обратил внимание на следующего пацан получал, «Ну, был мятеж, и что?» Добрая и красивая девушка дождалась ответа от каждого и пришла к следующему пункту. «Вы могли видеть своими глазами и по головизору, как силы самообороны карали повстанцев. Гастолеты и бронетехника были по гражданским объектам, да или нет?» Снова пристальный взгляд на Жеку, он пожал плечами «Может быть». Ленка шоткнулась от него, как от привидения. Джон наконец, заметил его, воскликнул. Я всегда знал, что это такое же дерьмо, как твой мелкий. Кэт повысила голос. «Ребята, пожалуйста, отвечайте только на заданные вопросы. Джонни, что ты хотел сказать?» Лицо Джона неравномерно покраснело, он заговорил с тоном. «Военные пилоты растелюли, да? Я школу проспал, ждал на станции автобус, когда в наш дом ударили ракеты. Прямо в нашу квартиру. И убили моих родителей». Кэт заговорила сочувствующе. «Джонни, это очень грустно, но пойми...» Джон продолжил злым, странно спокойным голосом. В ближайшем к городу полку двенадцать боевых машин летают на тренировке всего три. Но Джонни, мало ли, что тебе говорили военные раньше, мягко озади Локэт. Джон скривился, едва не заплакал, но смог сказать: Мой отец пилот вертолета сил самообороны. У него был выходной, тревога не объявлялась. Кэт поспешила о нем забыть, обратила взор на другого парнишку. Тот неуверенно посмотрел на Джонни. «Извини, бро, я ничего такого не знаю. Но я тоже в школу опоздал. Пошел детский мир, думал, все равно проголивы уже. Вот». В кино сидели, когда началось. Кино закончилось сразу. Вышел на сцену мужик и сказал, что эвакуация. Дети и подростки первые. Отвезли на космодром, посадили в шаттл. Жека, сохраняя на лице невозмутимость, холодно любовался простецким малым. «Как с такими легко?» Сидели в кино, сказали, отвезли, посадили. Кэт обернулась к Лене. Она начала тоном автомата. Это была спланированная атака. Сначала отказали электронные приборы, потом вертолеты с нападающих расстрелили дорогу. Они расстреливали автобусы. Мы вот с этим... Она небрежно кинула на Жеку. Видели воздушный бой, армия воевала сама с собой. Вы говорите, полицейские взяли нас в заложники. Его родители служили в полиции, они были в нашей школе. Родители взяли заложники собственного ребенка. Его мать дала мне пистолет-пулемет для защиты. Заложницы? Ее убили с пушек вертолета, армия стреляла в полицию? Да он сам, сам! Рина наставила на Жеку палец. Взял винтовку матери и стрелял в этих освободителей. Жека! Кэт строго смотрела на него. Твои родители служили в полиции? Да, мэм. Они были в вашей школе? Нет, мэм. Жека спокойно смотрел Кэт в глаза. Ты стрелял в тех, кто осваждал детей? Нет, мэм. Кэт перевел взгляд на следующего. Джек опустил глаза. Он физически ощущал омерзение Ленки от его присутствия. Получив внятные ответы у последнего, Кэт сменил тон на обычный, доброжелательный. Вот и все. Теперь, кто хочет остаться в союзе европейских миров, прошу получить анкеты. А кто не хочет, пробурчал Джонни. Остальных не задерживай, улыбнулась Кэт. Вас вернут на вашу погрязшую в гражданской войне родину, как только появится возможность. Кэт прошла к своему столику, открыла папку, и так, кто хочет быть европейцем? Жека, не глядя на Лену, устал. Подумал, что спрашивать ее, не помочь ли дойти до каюты, явно не стоит. Сидела же как-то за обедом на стульчике. Значит, и дальше сама справится. В числе еще девяти подростков подошел Кэт. Простецкий паренек умудрился и тут найти сложности, спросил. О чем писать? Чем хочешь, рассеянно ответил Кэт, раздавая анкеты. Так ведь нет ничего, чем писать, возмутился паренек. а догадалась догадался Кэт, что его смущает. «Берешь анкету и проводишь пальцем, видишь? Тут ответы только «да», «нет» или «потеркнуть» правильный. Это умная бумага». Ребята захихикали. Прозвучала пара версий, чем парень может воспользоваться. Он покраснел, взял анкету и, сильно хромая, поковылял на выход. Жека хотел дождаться, когда ребята разойдутся, спросить Кэт, но когда дождался, понял, что спрашивать-то не о чем. Кэт потянул ему рис с вопросами, спросила строго «что-то еще?». Ему стало предельно ясно, что все уже сказано им самим. «Нет, мэм», — проговорил Жека и принулся уходить. «Ты сделал правильный выбор». Он обернулся. Кэт как ничего не говорила, со всем вниманием уткнулся в какую-то бумагу. Жека зашагал решительней.